Превратники истины Благословенны нынешние времена. Мы хулим их суетный дух, развратный нрав и лицемерный характер. Но именно в наше время мы привычно берем с полки Евангелие, дабы обуздать взбунтовавшуюся гордыню, умереть душу, впустить в остомившееся сердце благодать. Слово Евангелие – великое слово. простота и глубина тайна и откровение ну ведь писано евангелие людьми сколько раз я спотыкалась на эти мысли она удивляла и пугала меня надо ж людьми значит грешными ведь един господь без греха значит немощными потому как немочны все вот о них-то о людях поведём мы сегодня речь об апостолах христовых учениках его, а святых, от коих престол Господень на расстоянии вытянутой руки. Чем снискали они своё великое избраничество, чем угодили Спасителю, доверившему им откровение тайны, о которой от вечных времён было умолчено. Открывается Новый Завет, Евангелием от Матфея. Не от богослова, учёного мужа, а от мытаря Да-да. Матфей был мытарем, тем самым презренным евреями мытарем, который гнушались и которых презирали. Почему была такая немилость? Сборщики подати, мытари, назначали вы идеи римской власти. А значит, рассуждали фарисеи и законно учителя-книжники, были они предателями народа и отступниками от Бога. Посрамление мнимой праведности. Мудростью Господней именно мытаря избирает Спаситель себе в ближайшие ученики. Караванная дорога к морю. Матфей сидит у своей мытницы и собирает пошлину с проезжающих мимо купцов. Появляется Господь на этой дороге и говорит мытарю: "Иди за мной". Я бы с радостью стал бы рассуждать иной, да вот на работе я не бросить мне рабочее место, я при исполнении после работы, может, и смогу. А Матфи пошёл, не раздумывая, не анализируя ситуацию, встал и последовал за Господом. Он и угощение в своём доме приготовил, созвал друзей, знакомых, соседей и Христа пригласил. Трапеза с мытрями и грешниками, экая дерзость рапталим мне мои праведники. Он собрал грешников, не нас, достойных, грамотных, богобоязненных, а их, скверных, убогих, жалких предателей и приспособленцев. Виданное ли это дело? А Господь ел и пил с убогими и жалкими. Больше того, убогого и жалкого мытаря Матфея избрал он учеником, сопричислил к лику двенадцати апостолов. Матфей сделался свидетелем всех чудес, совершаемых Господом. Когда сойдет на апостола в Святой Дух, пойдут они из Иерусалима в разные стороны обращать народы к вере. И именно его, апостола Матфея, будут просить иерусалимские христиане записать все, что он знает о Христе Иисусе. А он многое знал. Прошло восемь лет со дня Вознесения. Матфей пишет Евангелие, от 41-го года по Рождестве Христовым. Пишет его на арамейском языке для палестинцев, потом переводит на греческий, потому что противники Христа искажают арамейский текст. Вспомните, именно Евангелие от Матфея чаще, чем другие, приводит ветхозаветные пророчества о воплощении Бога-человека Христа, Сына Божия, рассказывает о его родословии. Македония, Сирия, Персия, апостол Христов Матфей идет в эти земли с проповедью христианской веры. Он доходит почти до Индийского океана, Египет, Эфиопия. Здесь он обращает к Христу чернокожих людоедов и создает в городе Мирмены небольшую церковь, а епископом в ней ставит своего спутника Платона. Сам же поднимается на гору близ Мирмен, и в посте и молитве просит Господа о просвещении этого дикого черного народа. И Господь обращает их к вере. Многие крестились, познали истину Христову. Но Спаситель явился апостолу Матфею и повелел укрепляться духом, ибо грядут великие скорби. Апостола обвинили в колдовстве, схватили, он претерпел страшные муки. Под ним развели костер, и святая душа Матфея предана была. в божие руки. Чернокожий князь боялся даже тела святого апостола. Он приказал бросить в море железный ковчег с его мощами. Но в ту же ночь Матфей явился епископу Платону и сказал, в каком месте, на восток от княжеского дворца, море вынесет на берег железный ковчег. Утром епископ обрёл ковчег в указанном месте. Пришёл сюда чернокожий князь с вельможами Потрясенный происшедшим, он уверовал в Господа и, преподая к святым мощам апостола в слезах о покаянии, просил у него прощения. Епископ Платон крестит князя. И когда уже возложил руку на его голову, чтобы на речь ему имя, услышал голос. Назови его Матфеем. Вот и следующий Евангелие открываем. От Марк. Еврейское имя ему было Иоанн, латинское Марк он прибавил, когда пошёл проповедовать в Рим. Жил в Иерусалиме. Его родителям принадлежал дом в Гефсиманском саду. Давайте вспомним евангельскую историю. Некий юноша, когда ученики оставили Господа, один следовал за ним. Воины попытались схватить юношу. Он оставил в их руках плащ и ногой скрылся. Это был Марк. Он вероятно спал в своём доме в Гефсимании, но услышав шум, поднялся, накинул что попало и вышел в сад. Один из 70 учеников Христа. Он много путешествовал с апостолами Петром и Павлом, был свидетелем чудес и апостольских проповедей. В Риме христиане захотели иметь письменное свидетельство Христова учения. Апостолу Марку поручается за это взяться. Он пишет Евангелие, и апостол Петр, прочитав рукопись, засвидетельствовал ее истину. Апостол Марк очень много путешествовал. Кипр, Персия, Антиохия, Египет. Он становится помощником апостола Павла. Давайте вспомним, что в своем послании к Колоссянам Павел называет Марка утешением и спаспешником во Царстве Божием. Египет в то время, погряз в мраке идолопочитания, многочисленные кумирни, чародейства, волхование, святой Марк, верный Христов апостол, все силы отдавал просвещению заблудших. Он исцелял больных, очищал кумирни, по его молитвам падали и разбивались идолы, язычники крестились. В Египте стали появляться монахи-пустынники, возникали монастыри. Однажды Идя по берегу моря, святой Марк обнаружил, что у него разломилась подошва сандалии. Пришёл к сапожнику. Сапожник, починяя обувь, нечаянно проколол себе руку. Апостол его исцелил, рассказал ему о Иисусе Христе, о великой силе молитв к нему. Сапожник уверовал и окрестился. Потом окрестилась его семья, соседи. Так возникла в Александрии ещё одна церковь. Епископом в ней Апостол Марк поставил бывшего сапожника. Церковь Христова росла и укреплялась, язычников становилось всё меньше. Жрецы негодовали. Однажды они ворвались в церковь, где апостол совершал литургию, схватили его, поволокли по острым камням и стёрзанного Марка бросили в темницу, где он и скончался. Над его могилой в 310 году была построена церковь. Кожи мощь святого были перенесены в Венецию, где почивают поныне в огромном соборе Святого Марка. Тем был по происхождению другой евангелист Лука, в точности неизвестно. Считается, что он язычник из сирийского города Антиохии, врач и живописец. Он принят Господом в число 70 апостолов. Вновь вспомним Евангелие. Идут из Иерусалима в Имаус После воскресения Христова два путника, апостол Лука и Клеоп, к ним приблизился Господь, но они не узнали его, глаза их были удержаны. Они рассказали путнику о чуде воскресения Христова, пригласили разделить с ним трапезу. Незнакомец взял хлеб, благословил, приломил и подал им. Тогда они узнали Господа, но он стал невидим. После вознесения Господня апостол Лука направляется в Антиохию, потом в Грецию, Македонию, где собирает милостыню для бедных палестинских христиан. Когда был взят под стражу апостол Павел, Лука находился при нём постоянно. Он автор не только Евангелия, но и Деяний святых апостолов, где подробно описывает тяжёлое морское путешествие, когда апостола Павла с другими узниками везли в Рим. Церковное предание говорит, что апостол Лука был свидетелем мученической кончины апостола Павла. После этого оставляет Рим и уходит в Италию, Македонию, Грецию. Многих обратил в христианство, многих исцелил именем Божьим. Скончался в 84 лет от роду в Греции. Кончина была мученическая. Святого Луку прибили к олифковому дереву. Мощи его были перенесены в Константинополь. Но есть ещё одна великая заслуга апостола Луки. Именно он написал красками первый образ Матери Божией, который она благословила. Апостол Лука положил начало делу доброму и достаечному писанию святых икон по славе Божией. Евангелие от Иоанна. Поговорим теперь о нём. Сын галилейского рыбака воспитанный в благочестии и скромности. Братья Зеведеевы призываются Господом к великому служению. Среди них и Иоанн. Господь очень полюбил Иоанна за незлобивый и доверчивый характер и сбрал его в число двенадцати апостолов. Иоанн в самые важные минуты жизни Спасителя находился при нем. Особо проявилась Господня любовь к Иоанну, Когда распятый на кресте, он поручил Иоанну свою пречистую мать: "Се, мати твоя". И ученик до последнего часа, до успения, служил ей веры и правды. Потом жил в Иерусалиме, участвовал в апостольском соборе, затем отправился с благовествованием в Малую Азию. На счету апостола много дивных чудес, знамений и исцелений. 30 лет Пребывал он в Эфесе и стал руководителем всех церквей Азии. Неизвестно когда, но известно, что именно в Эфесе написал он свое Евангелие. Вместе с учеником Прохором апостол Иоанн поднялся на гору и в посте и молитве готовился к святому благовествованию. Затем обратился к Прохору, пиши то, что услышишь из уст моих. Так было написано Евангелие от Иоанна. Римский император Домициан схватил евангелиста, доставил в Рим, жестоко истязал, приговорил к смерти. Полач поднёс ему чашу с ядом. Апостол выпил и не получил никакого вреда. Его сочли бессмертным и сослали на остров Патмос. Здесь также было совершено им множество чудес и знамений. Именно здесь было написано по Божьему вразумению откровение святого Иоанна Богослова, апокалипсис, предвозвещение будущих судеб церкви всего мира. Когда в Риме был убит император Домициан, власть перешла к императору Нерви, гонения на христиан прекратились. Апостол Иоанн возвращается обратно в Эфес. Он был принят с честью, прожил долго в почитании и любви. Когда же исполнилось ему сто лет, он вырыл себе крестообразную могилу, люк в неё возьмите земли и покройте меня ей сначала его покрыли до колен потом до бороды и когда он предал душу богу закрыли покрывалом лицо Матфей Марк Лука Иоан ученики апостола Христова евангелисты Именно благодаря их верному служению Господь запечатлел на скрижалях их сердец святые слова святой правды. Когда-то ветхозаветный пророк Иезекииль узрел в видении таинственную колесницу. Древние христианские писатели считали ее символом четырех Евангелий. В колеснице находились лев, телец и орел. Вспомним, что именно их изображение – Мы видим на Царских вратах православной церкви. Многие новоначальные христиане с недоумением рассматривают их. Зачем? Почему здесь звери, человек? Оказывается, духовный смысл изображения таков. Человек ангел. Евангелист Матфей. Именно он благовествует о человеческом происхождении Сына Божьего. Лев евангелист Марк. Именно он изобразил Христа вечным царём. Телец евангелист Лука. Он говорит о Спасителе, принявшем себя как агнца в жертву за грехи мира. Орёл евангелист Иоанн. С своими пророческими предвозвещениями он, как парящий в высоте орёл, прозревает глубину времён бывших и будущих. Царские врата ведут в небесную церковь. И то, что именно на них символически изображены четыре евангелиста, указывают нам самый верный и самый короткий путь к спасенью. Святое Евангелие. Не только читать нам его, жить по нему, каждой строкой, подтверждая в себе звание христианина.